«Угрюм, твой дом находится у мостков на реке рядом с большим лесом, так?» – спросила морковка. Угрюм кивнул. «Значит, нам нужно найти реку», – сказал Элвис. «И мостки», – воскликнул Голыш. «Помните, когда мы ехали на трамвае, мы переезжали через реку», – сказал Мопси. Угрюм вскочил с места. «Да, переезжали, и эта река очень похожа на ту, в которую я упал!» «Тогда бежим скорее туда!» – воскликнула морковка. И они побежали обратно к остановке трамвая и дальше вдоль трамвайных путей до моста, по которому проезжали. «Внизу и правда течет река!» – взволнованно пропищала овечка. И несколько ее светлых волосков, покружась в воздухе, упали в воду. «Ой, какое быстрое течение!» Испугался Голыш, увидев, как река уносит волоски овечки, и у него по всему телу побежали мурашки. «Нам нужно в ту же сторону?» спросил Элвис, указывая, куда уплыли волоски. Угрюм пожал плечами. «Не знаю», сказал он. «Можешь ты еще что-нибудь вспомнить про свой дом?» спросила морковка, глядя на Угрюма. Черная свинка задумалась – А потом сказала, там был какой-то странный шум. «Что за шум?» – поинтересовался Элвис. «Такое шмыганье», – пояснил Угрюм. «Шмыганье? Что это такое?» – удивился Голыш. Похожий звук издавал электрический паровозик Бена, но этот шум доносился снаружи. «Может, это шумел двигатель автомобиля?» – спросила морковка. Угрюм покачал головой. «Нет, этот шум доносился постоянно, а ведь автомобильные двигатели шумят лишь иногда». Морские свинки задумались, что же это может быть? Шум мотора, который звучит постоянно. «Тихо!» – вдруг сказал Угрюм. «Давайте затаимся, и, может, нам удастся его услышать!» Свинки задержали дыхание и навострили ушки. Здорово, что у них такой хороший слух! Они услышали плеск воды, шум листвы и щебетание птиц. Мопси закрыл глаза, чтобы лучше сосредоточиться. И вот оно! Действительно, донесся еще какой-то шум, какой-то свист. Мопси открыл глаза и оглядел окрестности. И вдруг увидел за деревьями, растущими вдоль реки, ветрогенератор. Мопси взволнованно показал в ту сторону лапкой. «Угрюм, это тот шум?» – спросил он. Угрюм повернул ухо в сторону генератора и сосредоточенно прислушался. А потом расплылся в улыбке. «Да, это то самое шмыганье!» – взволнованно воскликнул он. «Значит, нам нужно идти в ту сторону, вперед!» Угрюм быстро скатился по склону к реке. Мопси, Морковка и остальные осторожно последовали за ним. Но у реки был такой топкий берег, что дальше бежать друзья не могли. И еще повсюду лежал мусор. Пустые пластиковые бутылки, пакеты, деревянный ящик и даже использованные стаканчики из подмороженного вместе с ложечками. «Фу, какая мерзость!» Поморщился Элвис и на цыпочках выбежал на чистое место на траву. а вот Морковка кое-что придумала. «Мы не можем дальше идти пешком, значит, поплывем на лодке», заявила она. «Но у нас же нет лодки», возразил Мопси. «Тогда мы ее построим», сказала Морковка, и ее темные глазки заблестели от возбуждения. «Из мусора!» «Да, да!» радостно закричали свинки. Они взяли деревянный ящик и, И прикрепили к нему снизу с помощью травинок пустые пластиковые бутылки. Из пластикового пакета и палочки они соорудили парус. И вуаля! Плод с парусом был готов. Тем временем наступил вечер. «Все на борт!» – скомандовал Мопси. Морские свинки одна за другой вскарабкались на плот и каждая взяла с собой маленькую ложечку отмороженного, чтобы использовать ее в качестве весла. «Ура!» – воскликнули они и дружно отчалили от берега. «Мы мчимся быстрее, чем с горки!» – радостно крикнул Голыш, А Элвис запел песню, которую придумывал на ходу. «У нас есть плод, а не вертолет!» Дальше ему продвинуться не удалось, к радости всех остальных. Они уже видели впереди мостки, выступающие далеко в реку. «Это то самое место?» – спросила морковка. «Да!» – ответил угрюм и от волнения уронил в реку ложечку весло. «Гребем направо!» – скомандовала морковка. «Шесть морских свинок загребли изо всех сил». и у них получилось причалить к берегу прямо у мостков. Угрюм первым прыгнул с плота и помог остальным выбраться на берег. И тут вдруг раздался издалека громкий лай. Рычун!